Новый дом и новые воспоминания щенка. Щенок бросил кость, которую нёс в зубах. Было жаль её, но он бросил. Не мог он тащить её с собой. Белый щенок уходил в лес. Хозяина себе он так и не нашёл, а дом у него сгорел. А жить без хозяина и без дома щенок больше не мог. Старый Нептун был прав. Щенок это понял теперь. Ну что ж, Раз он не нужен никому, он уйдёт в лес и станет диким. Лес давно звал щенка. Ветер приносил оттуда странные запахи. Они были непонятны и в то же время знакомы. Они беспокоили щенка. Белый щенок садился у дороги и смотрел в конец улицы. Там протянулась светлая полоска берёзовых кустов, а из-за неё поднимались зеленовато-синие головы сосен, совсем близко. Добежать можно очень быстро. Но щенок не бежал. Лес не только звал его, он ещё и пугал. Как только щенок подходил к кустам, лапы делались слабыми. Не хотели идти лапы в лес. Мало ли, что там в лесу? Шумит там глухо и непонятно. Может быть, ветер шумит, а может быть, чудовище с перьями на голове. Как выскочит, да как погонится! Несколько раз щенок подбирался к опушке и уходил. Он привык жить на улицах. Там у него был дом. Но сейчас дома нет. И щенок уходит в лес. Наступил вечер. Шум в лесу утих, а запахи стали резче. Щенок остановился у берёзок и повёл носом. На чёрном влажном носу блестело жёлтое искорка солнца, которое ползало за деревья. Пахло травами, увявшими листьями, муравейниками и смолой. Пахло земляникой и нагретыми камнями. Щёнок раздвинул мордой низкие ветки и вошёл в лес. Он уже перестал бояться, но что-то настораживало его и заставляло идти пружинистым, осторожным шагом. Так щенок прошёл сквозь березняк и оказался на бугре, где росли сосны. Прямые тонкие деревья стояли часто. Низкая трава под ними была усыпана сухими иголками, они покалывали лапы. Сквозь ветки светилось вечернее жёлтое небо. Маленький зверёк метнулся с корявой ветки и перелетел на другую сосну, выше, к самой вершине, покачался и начал спускаться. Ещё он рванулся к стволу. Рыжий зверёк с пушистым хвостом качался среди зелёных лап и чёрными бусинками поглядывал на щенка. Щенок встал на задние лапы, а передними упёрся в ствол и поднял морду. Глаза у него заблестели, он залаял. Он лаял коротко и деловито. Звонкий голос щенка разнёсся далеко по лесу. Непонятный маленький зверь встрепенулся и сердито застрекотал. Щенок не умолкал. Он был уверен, что делает важное дело. Щенку казалось, что сейчас кто-то придёт и поможет поймать удивительного зверя, не похожего ни на кошку, ни на собаку. Надо только лаять. Он это знал. И щенку стало весело. Если бы здесь был старый, умный Нептун, он бы понял, что случилось. Это заговорила кровь северных собак. В щенке проснулся охотник. Никто не явился на лай щенка. Рыжий зверек умчался по веткам. Сначала щенок побежал за ним, потом отстал. Он сел и стал чесать за ухом. Донимали блохи. Солнце блеснуло последний раз среди стволов и ушло. Лесные запахи стали сильнее. Они колыхались вокруг щенка волнами. Но сквозь них щенок вдруг почуял человеческий след и пошел по нему. Он не хотел больше ходить за людьми. Всё равно никто не зовёт его, и всё-таки пошёл по следу. Стало темнее. Щёнок спустился с бугра. След вёл сначала через папоротник, а потом через мелкий сосновый молодняк. Щёнок грудью раздвигал траву и ветки. След привёл к большому камню, а за камнем была дыра. Щёнок залез в неё. Он понял, что нашёл Дом. Недавно были здесь люди, щенок это чувствовал. Он сначала хотел убежать, потому что дом был не его, не такой, как под ящиками. Но хотелось есть, а щенок слышал хлебный запах, смешанный с запахом травы. Голод победил, и щенок остался. Лапами с длинными отросшими когтями он стал разгребать сухую траву, которая устилала пол. Выкатилась и перевернулась картонная коробка. Ломтики сухого хлеба посыпались на лапы щенка. И если бы щенок умел читать, и если бы в шалаше было светло, щенок заметил бы надпись на коробке: "Аварийный запас патруля". Но он, конечно, ничего не заметил. Он просто съел много кусков очень сухого хлеба, а остатки зарыл в траве. Потом щенок лёг на подстилку и закрыл глаза. Ему уже не хотелось уходить. к щенку опять пришли воспоминания. Ему казалось, что так уже было. Был темный лес и дом из веток, построенный человеком, и пахло смолой, листьями и муравьями, но тогда еще пахло дымом и мясом. А в щели между ветками залетали отблески огня. Огонь был добрый, не похожий на тот, который сжег ящики, он только грел. И ещё были рядом люди. Они говорили и смеялись, а один гладил щенка большими руками. Руки пахли смолой, рыбой и ружейным маслом. Сейчас не было людей и огня. Был только тёмный лес и шалаш, а о людях напоминали их следы. Щенку отчаянно захотелось, чтобы люди пришли и зажгли огонь, чтобы кто-нибудь провёл по его меху ладонью. Щенок вспоминал руки. Ему показалось даже, что он чувствует их. Но он теперь знал, что это не правда. И он впервые заскулил не от голода, не от боли, а просто от одиночества.